Ольга съехала в начале 8:00 утра. После трёхнедельного простоя запрошённая пылью Toyota долго и протестующе хрипела, но в итоге завелась. Дымка, что за ночь приползла с озера, ещё не рассеялась. Брат включил передачу, и машина медленно покатила по подъездной аллее. До ближайшего города было миль 30, но так далеко Ольга съездъ ехать не хотелось. Если Toyota сломается, что случится с ним? А главное, Сэмми Да и бензина почти не осталось. Бред фактически ехал по собственным следам, но в обратном направлении, на каждой развилке тормозил и сверялся с памятью. Других машин он не увидел, что в этом захолустье считалось почти нормальным, но всё же определённое беспокойство вызывало. Создавалось впечатление, что мир, в который он возвращался, пусть даже на пару часов, за 3 недели изменился до неузнаваемости. К счастью, впереди за моя человывеска: Бакалей Милтона, лицензия на охоту и рыбалку. В ночь приезда магазинчик показался большим, хотя на деле располагался в двухэтажном домике с скрытой гонтом крышей, домик в лесной чаще. Сказка да и только. В глубине стоянки тосковал древний, собранный в конце 20-го века фургон. Ольга ствыбровся из салона и подошёл к двери магазина. Из пяти газетных автоматов, установленных на крыльце, четыре пустовали. Купить можно было лишь USA Today. Сквозь пыльное окошко, которое почему-то не закрыли, проглядывал крупный заголовок. Ольга стягивал газету. В ней оказалось лишь четыре страницы, и прямо у двери прочёл передавицу. Хаос в Колорадо. Сколистые горы во власти смертельного вируса. Границы закрыты. Вспышки вируса зарегистрированы в Небраске и Юта и Вайоминге. Президент приводит войска в состояние повышенной боевой готовности. Население просит сохранять спокойствие перед лицом беспрецедентной террористической угрозы. Вашингтон, 18 мая. Президент Хьюс поклялся сделать всё необходимое, чтобы остановить распространение так называемого Колорадского вируса и наказать виновных. Праведный гнев Соединённых Штатов Америки пойдёт на головы ненавистников свободы и лишит власти правительства, которые их привичают, заявил он. 8 дней назад президент впервые с начала кризиса обратился к нации и в частности сказал: Мы располагаем неопровержимыми доказательствами того, что страшная эпидемия вспыхнула не стихийна, а стараниями антиамериканских экстремистов, действующих на территории Соединённых Штатов при поддержке наших врагов из-за рубежа. Это преступление не только против американского народа, но и против всего человечества. Наступление состоялось через день после того, как первые случаи заболевания были зафиксированы в соседних с Колорадо штатах. Несколькими часами ранее Хьюз приказал закрыть границы Колорадо и привёл войска в состояние повышенной боевой готовности. Президентским приказом были также отменены все международные и внутренние авиарейсы. В результате на железнодорожных и автовокзалах возникла паника. Тысячи авиапассажиров бросились искать другие средства транспорта. стремлюсь успокоить сограждан, я безрожен тех, кто критикует его за запоздалую реакцию. Хьюс Вилел готовится к бескомпромиссной борьбе. Сегодня мне как никогда нужны ваши доверие, решимость и молитвы. Ради свершения правосудия мы не остановимся ни перед чем. Президент не уточнил, представители каких экстремистских групп или государств коснётся федеральное расследование, и отказался обнародовать доказательства того, что эпидемия дело рук террористов. На вопрос о возможном начале военных действий, Чим Ромер, пресс-секретарь президента, ответил: "В данный момент мы не исключаем ничего". По сообщениям представителей местной власти, число погибших в Колорадо составляет свыше 50.000 человек. Остаётся не выясненной статистика смертных случаев, вызванных как самим заболеванием, так и нападением инфицированных. Первые симптомы заражения тошнота, рвота и высокая температура. После короткого, не более 6 часов инкубационного периода, болезнь вызывает заметное увеличение физической силы и агрессивности. Инфицированные сходят с ума и убивают всех, кто попадётся под руку, заявил доктор из Колорадо, не пожелавший назвать своего имени. Больницы превратились в зону военных действий. Шеннон Фриман, пресс-секретарь центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, назвала эти заявления истерией. Однако признала, что связь с представителями власти в карантинной зоне нарушена. На данный момент установлено, что коэффициент смертности среди заболевших достигает 50%, сообщила Фриман. Другой достоверной информации из Колорадо мы не располагаем. Самое разумное в данной ситуации реже выходить из дома. Приман подтвердила новости о вспышках заболевания в Небраске, Юте и Вайоминге, но подробности сообщить отказалась. Инфекция проникла на территорию этих штатов, сказала Фриман, добавив: при обнаружении симптомов следует немедленно обратиться в больницу или ближайшее отделение полиции. В настоящий момент другого совета дать не могу. Денвер, Колорадо-Спрингс и Форт-Коллинз, где во вторник было введено военное положение, сегодня практически опустели. Местные жители проигнорировали приказ губернатора Фрица Милли об организованной эвакуации и в панике покинули родные города. Слухи о том, что войскам департамента внутренней безопасности приказано уничтожать беженцев, пытающихся пересечь границу штата, подтверждения не получили, равно как и сообщения о том, что бойцы национальной гвардии Колорадо начали вывозить пациентов из местных больниц в неизвестном направлении. Олго снова и снова перечитывал статью. Больных собирали, вывозили из городов и расстреливали. Именно об этом говорилось в передовице, пусть даже между строк. Газета от 18 мая. Про себя отметил Олгост. Трех, нет, четырехдневной давности. Они с Эмми приехали в лагерь утром 2 мая. Значит, все описанное в статье случилось за 18 дней. В магазине послышался шорох, и Брэд понял, за ним следят. Зажав газету под мышкой, он набернулся и распахнул все четыре двери. Тесный, пропахший пылью торговый зал чуть ли не до потолка забили походное утварьёй, одеждой, консервами и инструментами. Над дверью в подсобку, завешанной длинными бусами, красовалась голова крупного оленя. Олгаст вспомнил, как мальчишкой приходил сюда с приятелями за сладостями и комиксами. В топор комиксы держали на вращающейся стойке у двери. байки с клепа, фантастическую четвёрку и его любимую серию о тёмном рыцаре. За прилавком сидел крупный лысый мужчина в клетчатой фланелевой рубахе и джинсах, которые держались на большом животе благодаря красным подтяжкам. На бедренной кобуре лежал револьвер 38-го калибра. Мужчины обменялись осторожными кивками. Газета стоит 2 доллара, сказал продавец. Ольгаст выложил на прилавок две купюры. Посвежее ничего нет. Ничего свежее я не получал, объявил хозяин магазинчика, положив деньги в кассу. Парень, который их привозит со вторника не показывался. Значит, сегодня пятница, подсчитал Бред. Впрочем, неважно. Мне нужны патроны без обеняков, заявила Ольга. Продавец оглядел его с головы до ног, задумчиво нахмурив седые костистые брови. Какой у вас ствол? Springfield 45-го калибра. Толстые пальцы хозяина забарабанили по прилавку. Можно взглянуть? Он ведь у вас наверняка с собой. Ольга стянула из-за пояса Springfield, тот самый, что Лэйси бросила на пол Лексуса. Расстреляла ли патроны монахини или кто-то другой, брат не знал. Возможно, Лэйси что-то говорила на этот счёт, но в царившем вокруг хаосе он не запомнил. Так ли иначе Springfieldы для агентов ФБР дело привычное. Олгаст вынул пустой магазин, поставил пистолет на затворную задержку, смотрите, мол, не заряжен, и положил на прилавок. Судя по тому, как продавец рассматривал пистолет, как поворачивал, ловя свет его блестящим корпусом, он отлично разбирался в оружии. Вольфрамовая рама, удлиненное экстракционное окно, титановый затвор с короткой возвратной пружиной. Не ствол, а конфетка. Он смирил Олгаста проницательным взглядом. Поневоле напрашивается вывод. Вы агент ФБР. Правильнее сказать, я был им в прошлой жизни, с невинным видом пояснил Бред. Продавец невесело усмехнулся и вернул пистолет Олгосту. В прошлой жизни. Он сокрушённо покачал головой. Видимо, у всех нас есть прошлая жизнь. Сейчас посмотрю патроны. Он исчез за занавесами с бус и через минуту вернулся с картонной коробочкой. Вот, сорок пятого калибра только эти. «Держу для приятеля, он тоже в правоохранительных органах служил, любит пиво в банках и утилитир. Это его ноу-хау. Возьмет в лес банок двенадцать, а как выпьет, в меткости упражняется. Только он уже давно не показывался. Вы вообще первый, кого я вижу за целую неделю». Хозяин выложил на прилавок коробку. Пятьдесят патронов, пули с полыми наконечниками. «Ну, заряжайте, что им в коробке пропадать?» Богаст вставил патроны в магазин. Где я могу достать ещё? Ближайшее место у этой ребер. Продавец ткнул себя в грудину, потом ещё и ещё. Говорят, стрелять нужно сюда. Всего один раз. Попадёшь они валятся замертво. Промажешь свалишься сам. Ни отчаяния, ни злорадства в его голосе не было. Он говорил сухо, словно прогноз погоды читал. Даже если это твоя любимая бабуля, «Стреляй, не раздумывая, иначе оглянуться не успеешь, бабуля всю кровь высосет». «Где такое советуют?» – спросил Уолгаст. Он передернул затвор, загоняя патрон в патронник, и проверил предохранитель. Большей частью в интернете. Хозяин магазинчика апатично пожал плечами. А так повсюду. Заговоры, намеренное молчание правительства, вампиры. 90% несу светная чушь. Пойди пойми, где правда, где нет. Ольга спрятал пистолет за пояс. Очень хотелось посмотреть новости. Может, хозяин пустит его к компьютеру? Хотя, в принципе, ему известно более чем достаточно. Вероятно, даже больше, чем любому из живых. Он ведь видел, на что способны картеры и остальные. Парень под ником Последний бастион Денвера ведёт видеоблог. Якобы заберикодировался в местном небоскрёбе с автоматом и снимает всё происходящее. Материал интереснейший. Надо видеть, как двигаются эти ублюдки. Продавец снова откнул себя в грудь. Не забывайте, один шанс, второго не предоставляется. А перемещаются ублюдки ночью по верхушкам деревьев. Хозяин помог Ольге стоить нести к машине многочисленные покупки: консервы, кофе, сухое молоко, батарейки, свечи, баллоны с пропаном, пару удочек и коробку со снастями. Яркое солнце, ни дуновения, ни ветерка, полная тишина. Бреду казалось, вот-вот заиграет невидимый оркестр. Мужчины загрузили покупки в багажник и пожали друг другу руки. "Простите за любопытство. Вы живёте в лагере Медвежья гора?" спросил продавец. "Ну да, скрывать бесполезно", подумала Ольга, а вслух спросил: "Как вы догадались? Вы же с горы спустились, а там кроме лагеря ничего нет. Хозяева его так и не продали, непонятно почему". Я отдыхал там еще мальчишкой. Знаете, лагерь совсем не изменился. Хотя, пожалуй, здесь иначе и быть не могло. Да, место отличное. Но вы вообще разумно поступили. Не волнуйтесь, я никому не расскажу. Вам тоже лучше куда-нибудь отсюда перебраться. Посоветовала Олгаст. Либо повыше в горы, либо на север. Продавец окинул его долгим оценивающим взглядом. «Пойдемте, кое-что покажу». Наконец решился он и поманил Ольгу за собой. За навесом из бус скрывал не подсобку, а жилую комнату, в которой царил полумрак. У окна, спущенными жалюзи, гудел кондиционер, но прохладный воздух казался спёртым и тяжёлым. Ольга замедлила входа, привыкая к недостатку света. В центре комнаты на большой больничной кровати спала женщина. Из головье подняли на 45 градусов, и бред хорошо видело измождённое лицо незнакомки. Она лежала на боку, повернувшись к окну. Женщину заботливо укрыли одеялом, но даже оно не скрывало ее болезненной худобы. На прикроватном столике стояла целая армия пузырьков с таблетками и мазями, а еще хромированный лоток с бинтом и шприцами. Неподалеку от кровати притаился бледно-зеленый кислородный баллон. Уголок одеяла откинули, выставив на показ костлявые ступни спящей, обтянутые пожелтевшей, словно пергаментной кожей. Между пальцами ног белели комочки ваты, на столе у изножья кровати поблёскивали пилка для ногтей и бутылочки с разноцветными лаками. Она обожает педикюр, тихо сказал хозяин магазинчика. Его я и делал, а тут как раз вы приехали. Мужчины вернулись на залитую солнцем стоянку. Ольга с подавленным молчал. Продавца и его жену оставалось только пожалеть, они же с места сдвинуться не могли. У жены рассеянный склероз, объяснил продавец. Я собирался до последнего держать её дома. Именно так мы договорились с зимой, когда наступило резкое ухудшение. Из местной больницы обещали прислать медсестру, но что-то не присылают. Хозяин магазинчика переступил с ноги на ногу и откашлялся. По-моему, по вызовам уже никто не ездит. Хозяина звали Карлом, его жену Мартой. Их взрослые сыновья жили один в Калифорнии, другой во Флориде. До пенсии Карл работал электриком в университете штата Орегон, а потом они с супругой прибрались сюда. «Чем я могу помочь?» – спросил Олгост. Мужчины снова пожали друг другу руки. «Вы, главное, о себе позаботьтесь», – попросил Карл. На обратном пути Брэд снова вспомнил Лайлу. Их брак остался в прошлой жизни, которая закончилась и для него, и для других. Сейчас, думая о Лайле, он с ней прощался.